Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сиганаоя, божество Мульчугана. Сен-Кичи служил в магазине весов на Канда. Мягкие прозрачные лучи солнца, какие бывают осенью, заглядывали в помещение магазина из-под синей полинялой занавески Норен. Покупателей в магазине не было ни души. Сидевший за деревянной решеткой конторки и со скучающим видом покуривавший сигарету приказчик, обратился к другому, более молодому, который сидел возле хибачи и читал газету. знаешь Косан, а ведь уже подходит сезон для тунца твоего любимого с жирком». «Угу. Как сегодня вечером? Пойдем, что ли, закроем магазин?» «Дело хорошее. Сядем на сотобари». Четверть часа доедем. Так. Там подают не то, что здесь. Отведаешь, здешних в рот взять не захочешь. Правильно. Ага. Это насчет Сусиа разговор идет, подумал сын сидевший на подобающем расстоянии сзади молодого приказчика и слушавший этот разговор в вежливой позе с засунутыми под передник руками. Он хорошо знал, где находится Суси, о которой шла речь. Он не раз проходил мимо нее, когда его посылали с поручениями в другой магазин весов на Киобаси. Сын Кичи захотелось самому скорее стать приказчиком, чтобы с видом знатока вести подобные разговоры. И когда вздумается ходить в Сусе, независимо ныряя под ее занавеску. «А ты не слыхал, Косан? Говорят, в Уобэе сынишка тоже открыл Сусе возле Мацуя». «Что вы? Вот не знал». «Это возле которого же Мацуя?» «Я тоже не разобрал хорошенько. Должно быть возле Мацуя, что на Имагова баси». «Так. И вкусно готовит? Люди хвалят». «А название какое? Тоже обей нет «Нет, по-другому как-то. Постой, как бишь его?» «Ведь слыхал же, а забыл». «И сколько таких знаменитых сусея на свете?» — подумал Сен-Кичи, слушая разговор приказчиков вот говорят вкусно а что за вкус у этих самых суси? от таких размышлений у сын кичи даже слюна во рту набежала остерегаясь чтобы не произвести звук он сглотнул ее прошло два три дня уже смеркалось когда сын кичи был послан с поручением к эс на киоббаси он вышел из магазина получив от приказчика деньги на трамвайный билет в обе стороны возле моста кадзибаси Он слез с трамвая, шедшего до Сотабури, нарочно избрав путь, пролегавший мимо Сусе. При взгляде на Норен, закрывавший вход в нее, он мысленно представил себе приказчиков, непринужденно раздвигающих полотнища занавески и входящих в ресторанчик. Санкича уже порядочно проголодался. «Хоть бы штучку попробовать, и то хорошо!» Подумал он, рисуя в своем воображении заманчивые ракеты, покрытые сверху желтоватыми жирными пластинками тунца. санкичи имел обыкновение тратить полученные трамвайные деньги на билет только в одну сторону. Обратный путь он совершал пешком. Теперь у него как раз бренчали за пазухой четыре сена, оставшиеся неиспользованными. На четыре сена одну-то штучку, наверное, дадут, да как попросишь одну. Подумал он и, подавив в себе желание, прошел мимо Сусе. В магазине «С» Санкичи отпустили скоро. Он вышел оттуда с маленькой, но тяжеловесной картонной коробкой, в которой помещались латунные гильки. Какая-то неведомая сила влекла Сан по тому самому пути, каким он только что пришел. Он невольно хотел уже было свернуть за угол туда, где в переулке заметил лоток сусия с тем же самым названием на Норене. Санкичи медленными шагами направился в сторону. Молодой член Верхней Палаты А выслушал от своего коллеги по парламенту Б горячую речь о том, что истинный ценитель признает вкус только тех сусий, которые едят пальцами, стоя у лотка, когда их тут же готовят. А Решил когда-нибудь попробовать таких суши и на всякий случай узнал адрес лотка, славящегося своей продукцией. В один прекрасный день, когда солнце уже клонилось к западу, А проходил по мосту Киобаси со стороны улицы Гинза, направляясь к указанному лотку суси. Перед лотком уже стояли трое посетителей. Увидев их, А несколько замялся, но все-таки решил нырнуть под занавеску. Однако у него не хватило духу протиснуться вперед, и он так и остался стоять за спинами посетителей. В это время, откуда ни возьмись, вынырнул сбоку какой-то мальчуган 13-14 лет. Он отстранил рукой А, занял небольшое свободное пространство, открывшееся перед ним, и торопливо оглядел установленный с небольшим наклоном вперед дубовый прилавок, где были заманчиво разложены пять-шесть кракетов Суси. А но нет? Нету. Сегодня не делал, ответил толстый латожник, продолжая мять в руке очередной крокет и подозрительно поглядывая на мальчугана. Мальчуган собрался с духом, решительно протянул руку и с видом привычного человека схватил один из трех крокетов, покрытых пластинками тунца. Шесть цент штука, предупредил латошник Мальчуган поспешно, почти роняя, положил крокет обратно. «Раз взял, чего кладешь, шальной!» — пробурчал Латошник, придвигая к себе положенный к и кладя на его место новый. Мальчуган ничего не ответил. С надутым видом он постоял еще немного, как бы прикованный к месту, затем встряхнулся и бодро шмыгнул обратно под занавеску. «Нынче суси, небось, тоже возражали Не всякому мальцу по плечу с виноватым видом объяснил Латошник». Он кончил мять новый крокет и, положив его на прилавок, той же рукой схватил оставленным мальчуганом, ловко бросил его себе в рот и в одно мгновение проглотил. «Был я на днях в твоей сосе». «Ну и что?» «Действительно вкус не дурен. Только вот объясни мне, чего это все берут пальцами, вот эдак, рыбой к низу, а потом бросают в рот? Это настоящие знатоки так едят, что ли?» да суси с тунцом именно так и едят насколько я знаю но от чего же рыбы низу а видишь ли если рыба не свежа тогда сразу же разберешь на язык защиплет э друг мой знаток то я вижу сомнительный засмеялся а тут он рассказал про мульчугана и добавил мне даже жалко стало с удовольствием что нибудь сделал бы тогда для него что ж ты его не угостил Сказал бы, ешь, дружок, сколько влезет, вот обрадовался бы парнишка. Да, парнишка-то обрадовался бы, а мне каково? От одной мысли в холодный пот может ударить. Ну, что там холодный пот? Скажи, просто смелости не хватило. Смелости или чего не знаю, но во всяком случае, такого рода смелости действительно не всегда наберешься. Иное дело, если бы я с ним вместе вышел, да угостил бы где-нибудь в другом месте. Да уж это такая вещь согласился и Б. У А был маленький сын, ходивший в детский сад. А задумал купить небольшие весы и поставить их в ванной комнате, чтобы, взвешивая сына, следить за его ростом. Однажды он случайно зашел в тот самый магазин весов на Канда, где служил Санкичи. Санкичи не узнал А, но А сразу же узнал Сан -Кичи. В боковом проходе магазина на глинобитном полу стояли в ряд семь-восемь штук грузовых весов разной величины. А остановил свой выбор на самых маленьких. Он представил себе, сколько радости доставят жене и ребенку эти маленькие изящные весы. Точная копия настоящих больших весов, какие можно видеть на станциях и в транспортных конторах. Приказчик, держа в руках старомодную конторскую книгу, спросил, «По какому адресу прикажете доставить?» «Хм», — задумался на минуту А, поглядывая на сын Кичи. «Скажите, этот мальчик у вас сейчас не занят?» «Да не так, чтобы. Тогда вот что. Я немного спешу, не может ли он пойти со мной?» «Слушаюсь. Он возьмет тележку и потащит весы на ней». А решил где-нибудь угостить мальчугана в возмещение за то, что не смог это сделать в прошлый раз. «Прошу вас записать сюда ваш адрес, имя и фамилию», сказал приказчик, вытаскивая другую книгу, когда деньги за покупку были уплачены. А пришел в замешательство. Он не знал правила, что при покупке весов полагается записывать адрес, имя и фамилию покупателя. Назваться же, а потом идти угощать мальчугана, А тоже не улыбалась. Одна эта мысль способна была вызвать у него холодный пот. Ему не оставалось ничего иного, как записать первое, что пришло ему в голову. Покупатель шел медленно, нарочно умиряя шаги. В двух-трех саженях сзади него Сен-Кичи тащил тележку с весами. Подошли к бирже Рикш. Покупатель остановил Сен-Кичи, а сам вошел в помещение биржи. Спустя немного весы были перегружены на одну из повозок Рикш. Так вот, пожалуйста. «Деньги получишь на квартире, я написал об этом на карточке», сказал Рикша-покупатель, выходя из помещения. «Ну, спасибо за труд», — обратился он затем к сын Кичи и, смеясь, добавил. «Пойдем, угощу тебя чем-нибудь». Предложение было для сын и приятное, и вместе с тем немного страшное. Во всяком случае, предвкушение неизвестного заставило его несколько раз подряд благодарно поклониться. Они прошли сначала мимо Собая, потом мимо Сусия, потом мимо Тория. «Куда же он меня ведет?» — подумал Сын Тревога начала закрадываться в его сердце. Прошли под мостом надземной железной дороги возле станции Канда. Вышли сбоку магазина Мацуя. Перешли через трамвайные пути. Покупатель наконец остановился перед маленькой Сусия, приютившейся в переулке. «Подожди здесь!» С этими словами покупатель один вошел в ресторанчик. Санкичи остался стоять на улице, опустив на землю оглобли своей тележки. Вскоре покупатель вышел обратно. За ним показалась в дверях приветливая на вид молодая хозяйка. — Мальчик, иди-ка сюда, — позвала она. — Ну, я пойду, а ты ступай поешь. Да как следует, — сказал покупатель и почти бегом направился в сторону трамвая. Скоро он скрылся из виду. В ресторанчике Сен-Кичи справился с тремя огромными порциями суси. Он набросился на них, словно отощавшая от голода собачонка, наткнувшаяся на неожиданную добычу. Суси были уничтожены во мгновение ока. В ресторанчике было полное безлюдие. Хозяйка нарочно вышла в соседнюю комнату, плотно задвинув за собой бумажные двери. Стесняться было некого, и сын Кичи мог есть, сколько было в его силах. Хозяйка, наконец, вошла, чтобы налить ему чаю. «Может, еще скушаешь?» — спросила она. Сын Кичи покраснел. «Нет, довольно», — сказал он и потупился. Потом он стал поспешно собираться. «Ну что же, приходи еще. Деньги за тебя уплачены. Еще много осталось». Сын Кичи молчал. «Ты что? «Давно знаешь того барина?» «Нет». Э, -э, -э, э протянула хозяйка и переглянулась с вошедшим в это время хозяином. «Настоящий господин. Только ты смотри, приходи, а то нам неудобно будет». Сын Кичи, продевая ноги в деревянные сандалии, в ответ на это только поклонился несколько раз. Расставшись с мальчуганом, А бежал так, словно за ним кто-то гнался. На улице, где проходил трамвай, он поймал легковую машину, сел в нее и направился к «Б». Какая-то безотчетная грусть овладела им. В чем дело? Ведь он же от души пожалел мальчугана, когда впервые увидел его растерянную физиономию. Он искренне хотел тогда что-нибудь сделать для него. И вот сегодняшний случай помог ему исполнить это желание. Следовательно... И мульчуганы он могли бы быть вполне довольны, доставить радость ближнему ведь дело совсем неплохое. Значит и он с полным основанием мог бы предаваться чувству радости. От чего же это грустное настроение? Эта тяжесть на душе? Откуда это неприятное чувство, похожее на осадок, который остается после совершенного тайком дурного поступка? Сознание говорит ему, что он как будто сделал хорошее дело а между тем в глубине сердца какой-то голос осуждает это сознание, идет наперекор ему, смеется над ним. Быть может, этого неприятного чувства не было бы, если бы он придавал меньше значения поступку, относился бы к нему безразличнее. Он, не желая того, слишком много о нем думает. Так или иначе, но в поступке нет ничего постыдного, нечего поддаваться неприятному чувству. Так размышлял А, сидя в машине. Б уже ожидал его, так как условился встретиться с ним в тот день. Вечером друзья отправились в автомобиле Б на концерт госпожи Н. Был уже поздний час, когда А вернулся, наконец, домой. То странное чувство грусти, которое овладело им, почти прошло под впечатлением встречи с Б и яркого выступления в сольной программе госпожи Н. Спасибо за весы. Это был неожиданный сюрприз. Встретила его жена. Как он ожидал, маленькие весы доставили ей удовольствие. Сын уже спал, но жена сообщила, что и он был несказанно рад подарку. Да, кстати, ты знаешь, я встретил того мальчугана, которого видел в прошлый раз в Сусе. Неужели? Где же это? Представь, он оказался мальчиком из того самого магазина, где я купил весы. Вот странное совпадение. А рассказал, как он угостил мальчугана и как потом на него нашло какое-то грустное настроение. «Отчего же тебе стало грустно, милый? Я не понимаю». Брови у жены озабоченно сдвинулись. Она задумалась на минуту и вдруг воскликнула. «А знаешь, мне это понятно. Это бывает. У меня тоже было нечто подобное». «Неужели? Правда-правда это бывает». «А что сказал тебе на это Б? Я ему ничего не сообщила, о мульчугане. «Да? А я все-таки думаю, что мальчик был очень доволен. Подумай, так неожиданно и такое угощение. Кто бы не остался доволен на его месте. Мне и то захотелось, Суси. Может быть, ты закажешь по телефону?» Сын Кичи вернулся в магазин с пустой тележкой. В животе он чувствовал приятную тяжесть. Конечно, ему и раньше приходилось наедаться досыта, но на его памяти не было ни одного случая, когда бы он поел так вкусно и плотно. Вдруг он вспомнил, как на днях осрамился у лотка Суси на Кёбаси. Как он мог забыть об этом случае? Впервые в голове у Санкича зародилась мысль, что сегодняшнее угощение стоит в какой-то связи с этим случаем. «Кто знает, может быть, тот господин как раз находился там же?» «Да, это несомненно так. Но как же он узнал, где живет Санкичи?» «Вот это немножко странно. Постой-ка! А Асусия, куда его сегодня водили? Ведь это же та самая Асусия, о которой говорили на днях приказчики!» «Откуда же в таком случае покупатель узнал о их разговоре?» Санкичи терялся в догадках. Конечно, он не мог предположить, что подобно приказчикам о той же самой Сусье могли говорить между собою и А и Б. Он пришел к мысли, что разговор приказчиков одновременно с ним был подслушан также и этим покупателем. Вот отчего покупатель сводил его туда сегодня. Иначе непонятно было бы, почему они прошли, не останавливаясь мимо других Сусье, которых попалось по пути две или три. Постепенно сан кичи уверился в том что его благодетель был существо необыкновенное он знал о том как осрамился санкича у латошника он слышал рассуждения приказчиков о Сусе. он наконец прочел у сын кичи в душе его заветное желание и устроил ему такое обильное угощение разве может быть все это делом рук человеческих может быть это был бог а если нет то волшебник, а может быть и Нарисама. Мысль о бы Нарисама мелькнула в голове у Санкичи, потому что его тетка была ревностной почитательницей и Нарисама, и одно время в своем почитании дошла даже до помешательства. Когда в нее вселялось это божество, она билась всем телом, делала странные прорицания и угадывала даже то, что творилось на далеком расстоянии. Ему самому довелось однажды видеть тетку в таком трансе. Впрочем, для Инорисама тот господин выглядел слишком изящным. Однако в том, что это было существо сверхъестественное, Санкичи убеждался все более и более. Странное чувство грусти у А постепенно забывалось и, наконец, исчезло без следа но что-то все-таки удерживало его от того, чтобы рискнуть пройти мимо магазина на Канда. Не возникало больше у него желания пойти и в тот самый ресторанчик Сусия. «Вот и хорошо», — смеялась жена. «По крайней мере, хоть мы с сыном можем принять участие, раз ты заказываешь теперь Суси на дом». Но А не смеялся. Он говорил, «Таким малодушным, как я». Лучше совсем не браться за дела филантропии. Для Санкичи же тот покупатель становился все более незабываемым. Был ли он человеком или же существом сверхъестественным, этот вопрос уже не занимал Санкичи. Он питал к покупателю лишь чувство безграничного благоговения. Несмотря на настоятельное приглашение хозяев ресторанчика, Сен-Кичи не решался пойти туда во второй раз. Он страшился последствий такой назойливости. Когда ему бывало грустно или тяжело на душе, он всегда вспоминал того покупателя. Одно это воспоминание уже приносило облегчение. Он верил, что когда-нибудь тот покупатель опять появится перед ним и опять пошлет ему какое-нибудь неожиданное благодеяние. Автор на этом месте ставит точку. Сначала он хотел было написать, как Сен-Кичи, подстрекаемый желанием разузнать, что представляет собой на самом деле тот покупатель, узнает у приказчика его адрес и фамилию и отправляется на поиски. Поиски приводят его к необитаемому месту, где стоит маленький храм, посвященный божеству Инари. Этим и думал закончить свой рассказ автор. Но ему показалось, что такой конец был бы немного жестоким для мульчугана, и автор решил положить перо.